Смотритель, в центре наблюдения казино «Верный шанс», отвернулась от монитора и позвала своего начальника. «Посмотри, кого Энджи зацепила», — сказала она. «Дай-ка посмотреть», — сказала начальник, на жаргоне прозывавшаяся «Глаз Божий». Но она встала за стулом смотрителя и вгляделась в монитор. «Опять этот типчик?» — недовольно пробормотала она. — Да, мы уже довольно давно присматриваемся к этому придурку. По всем признакам мошенник, но пока что нам не удавалось его прищучить. Смотритель откинулась на стуле. — А может, он затевает какую-нибудь игру за пределами казино и собирается провернуть ее в ближайшее время? Я не могу представить себе, что он просто так приходит к нам и ставит сотню баксов за раз, словно они ничего для него не значат. «Или значат», — поправила ее менеджер. «Ну, нельзя угадать его первоначальные цели. Но не можем же мы обвинять старика в том, что у него так много денег, что он раздает их направо и налево». «Старика?» — удивленно спросила осмотритель. «А кто это?» Менеджер хмыкнула, но все же не удержалась. Этот парень подошел к Виктору Шутту, когда тот накачивал автомат тысячедолларовыми жетонами. Без какой-либо причины Шут дал ему один, чтобы тот сыграл на свой страх и риск. Чувак был не прочь смотаться, но Шут предложил ему сделку, при которой он в любом случае выигрывает. И забрал себе четыре тысячи, А шуту вернул столько же, плюс тысячу сверху. Этим утром он разменял тысячу на мелкие, уже не меченые, а теперь играет на них. — -е -е -е, и немножко выигрывает, — сказал осмотритель. Он два раза поставил на красное, и оба раза шарик остановился именно там. «Дьявол — Дьявол! — выругалась менеджер. Ненавижу, когда таким, как он, везет. Надеюсь, Энджи сумеет убедить и выдержаться подальше от шута. Он уж слишком скользкий, и мне не хотелось бы поплатиться слишком дорого за бездействие. «А что такого?» — спросил осмотритель. «Ну да, он выглядит, как мешок с дерьмом, но худшее, что он делает, это пялиться». «На грудь Энджи, которую она и так выставляет на показ?» «У нас были наработки по нему», — с засадой сказала менеджер. «Он вместе с какой-то женщиной пару месяцев назад был здесь, и у нас осталось парочка подозрительных случаев, но не таких серьезных, чтобы увлечить их. А потом они в спешке покинули станцию». Было уделено достаточно внимания. Так что, если он жульничает, то я не понимаю, как. И снова выиграл, — сказала смотритель. Уже шестнадцать сотен к этому времени. Пусть играет, — сказала женщина, всматриваясь в экран. А еще лучше пусть поднимает ставки. — Ну, давай, Энджи, ты для того здесь и работаешь. Убеги его поставить все на красное. Она говорила так, как будто рыжеволосая женщина, работавшая, зазывала и тайным игроком, могла ее услышать. Хотя некоторые ухитрялись вставить в ухо наушник для связи со смотрителем. Подпольным агентам нередко требовалось получать и отправлять сообщения. Услышала Энджи слова менеджера или сама поняла, что ситуация этого и требует, так и осталась загадкой. Но она наклонилась к объекту и что-то сказала ему на ухо. Он туповато улыбнулся. Чем бы этот парень ни был, мозгов у него было, как у креветки. Затем он залез в карман и достал горсть фишек, посмотрел на них пожал плечами и поставил все на красное. Даже с камер наблюдения, встроенных в потолок, были видны три тысячи долларовые фишки. «Да — Да! — скричала менеджер. — Он поставил все, что у него было, хоть бы на черное. — Черное? Да, пусть выпадет черное! — эхом повторил смотритель. Они были профессионалами. Но никто не запрещал им иногда болеть за или против игроков. Зачастую они болели против. Шарик завертелся, и зрители за столом наклонились, затаив дыхание. То же самое проделали два невидимых зрителя высоко над ними. Колесико постепенно остановилось, и шарик осел в одной из ячеек. И правда, снова красное! — вскричал Эрни. Ошеломленно молчащие игроки за столом только-только поняли, что случилось. Крупье с кислым видом отдал Эрни его выигрыш больше десяти тысяч долларов. Ошибки не было. Просто у Эрни началась полоса везения. Он это чувствовал и с трудом удерживался от улыбки. Он пошел против своих инстинктов, когда забрал свои фишки на пике удачи. Но краем глаза он увидел входящего в свой зал Виктора Шутта и вспомнил, зачем пришел сюда. Как незаманчиво было сыграть еще разок и удвоить свои деньги, но лучше забрать все сейчас и не испортить дело. Подумалось, что даже привести домой рыженькую. Ее звали Энджи, и она подтолкнула его поставить все. По крайней мере, Лола сразу же убила его и не задавала бы дурацких вопросов. Энджи посмотрела на него на дух губки. «Эй, ты чего, струсил? Давай еще разок, я чувствую, красный выпадет снова!» Она взяла его за руку, убеждая остаться. «Извини, детка, дела...» — сказал Эрни, с трудом не обращая внимания на ее руку. — Дела важнее. — Эй, я думала, что ты настоящий мужчина, — бросила Энджи свой самый соблазнительный взгляд. За ее спиной Крупье готовился раскручивать колесо. Энджи показала ему пальчиком на сукно со ставками. — Покажи мне, чего ты стоишь, большой мальчик? ну эрни разрывался между тем чтобы играть за этим столом и пойти к виктору шутту и его тысячедолларовым автоматом он посмотрел на колесо крупье держал шарик в руках всем своим видом показывая что ему стоит преподнести хороший урок рука эрни непроизвольно поползла к карману он повернулся к столу но пока он поворачивался Какой-то толстяк занял его место за столом, когда он собирал фишки на десять тысяч со стола. Эрни огляделся и увидел свободное место парой метров дальше, но только хотел подойти туда, как разносчица напитков протянула ему бокал. — Не хотите ли выпить, сэр? — за счет заведения, — спросила она. — Извини, дорогуша, не сейчас, — сказал Эрни вымученно улыбаясь он в спешке обернулся и увидел что и то место занято но энджи призывно махала ему с дальнего края стола почему так много народу хочет сыграть раздраженно подумал он тут крупье сказал свое обычное «ставок больше нет заставив эрни не скипеть зубами нэнджи разочарованно посмотрела на него Нерни протолкался к столу, чтобы проверить, не покинула ли его удача. Если снова красная шарик остановился над черным, Нерни мог проиграть все, что он успел выиграть за вечер, и слава богу, что не поставил ничего. Холодный пот заструился по его спине, указывая, насколько он был близок к краху. После момента Ошеломленного молчания Эрни залез в карман и достал фишку. Несмотря в глаза, он отдал фишку, разносчица напитка, которая отвлекла его в самый важный момент, и пошел туда, где увидел Виктора Шутта. Но официантка до глубины души была поражена стодолларовой фишкой, внезапно оказавшейся в ее руке, пока она не спрятала Очень щедро речевая в карман, ее руку перехватила другая рука. Подняв глаза, она увидела Энджи, которая так старалась уговорить Эрни ставить на красное. — Не играй на эти деньги, подруга, — сказала она с улыбкой. Заметив испуганное выражение на лице бедолаги, она поспешила успокоить ее. — Не волнуйся, никто у тебя этих денег не отнимет. Просто даю хороший совет и не отвлекай клиентов от игры. А сейчас нам обеим стоит заняться работой. И она повернулась в сторону стола, завлекая нового лопуха в свои сети, из которых так к ней кстати выскочил Эрни. Хотя это только лишь дело случая.